Глава 25. 19.15. Дом Девлин, 21 авеню, юг Бирмингем. Лейтенанта Брукса всю вторую половину дня не было в кабинете, и он не отвечал на звонки на мобильный. Кэрри хотела с ним поговорить про попытку угона автомобиля и убийство Сью. Она отправилась в дом Редмондов в надежде поговорить с родителями Вайолет, но вокруг него толпились представители СМИ, а также стояла патрульная машина управления полиции Бирмингема. Раздражение и подавленность Кэрри достигли предела. Нужно было выкинуть все это из головы, по крайней мере, на несколько часов. Она решила сосредоточиться на ужине и на том, чтобы с пользой провести время Стори. Она приготовила старые проверенные блюда — спагетти. Они Стори его любили. Когда дочь только училась ходить, Кэрри готовила спагетти почти каждый день. Впрочем, ее маленькая девочка больше не была карапузом, и она страдала. Сара Телли попыталась совершить самоубийство. Девочка наглоталась маминого снотворного. К счастью, мать ее вовремя нашла, и самого худшего удалось избежать. Сара останется в больнице для обследования и психиатрической экспертизы на трое суток. Это стало ударом для Тори и поразило её. Несомненно, сейчас ее разрывают на части страх, боль и злость. Еще больше беспокоило то, что Тори не хотела об этом говорить. На самом деле Кэрри раздражала и приводила в ярость то, что Сайкс не позвонил и не сообщил ей о случившемся. Она все узнала от Дианы, когда приехала забирать Тори. На этом этапе Кэрри очень злилась на Сайкса и Петерсона и сомневалась, сможет ли вообще когда-нибудь работать с кем-то из них в будущем. Кроме этого, она была в ужасе от мысли, что поделилась услышанным от Сью Граймс с лейтенантом, и теперь Сью мертва, а ученица, на которую она, вероятно, ссылалась, исчезла. Это слишком большое совпадение. Исчезла не просто какая-то ученица Уолкеровской академии. Это должна быть та девочка, имени которой Сью не назвала. Кэрри всегда считала, что сотрудники отдела расследований, занимающихся крупными и резонансными делами, как, впрочем, и все в управлении полиции Бирмингема, это одна семья. Прошлая неделя, а в особенности сегодняшний день, заставили Девлин изменить мнение. Она не верила, что лейтенант мог передать информацию кому-то, кто сделал это со Сью, это безумие. Он не мог совершить это преднамеренно. Тем не менее, утечка каким-то образом произошла. С Сью всё было в порядке целые месяцы после того инцидента. Потом она поделилась случившимся с Кэрри и меньше чем через 24 часа погибла. Это не могло быть совпадением. И ещё она не могла забыть ту большую награду, предложенную семьей у Олшей. Если они станут изучать всю поступающую информацию, Это только замедлит работу спецгруппы. Агент Кросс, вероятно, поручит эту работу ей и Фалько. Мама? Кэри тряхнула головой, чтобы отделаться от беспокоивших ее мыслей, сняла кастрюлю с пасты, с плиты и вылила ее в дуршлаг над раковиной. Да? Как ты думаешь, можно совершить что-то ужасное, а потом об этом забыть? Кэри выключила газ под соусом и повернулась к дочери. Такое возможно. Бывает случаи амнезии, вызванной травмами. Почему ты спрашиваешь? Она знала, почему, но дочери совершенно не обязательно сообщать, что она уже рассматривала такой вариант. Кэрри ожидала самые разные варианты ответов, но только не поток слез. Дочь сотрясали рыдания. Она поспешила к ней, огибая кухонный островок, и обняла дочь. «Пожалуйста, расскажи мне, что случилось?» Это был дурацкий вопрос, учитывая смерть Майерс, а теперь еще и попытку самоубийства Сары. Тори уставилась на мать, лицо у нее было красным и мокрым. «Я не помню, чтобы делала что-то нехорошее, но Сара думает, что это я», — толкнула Брэндал. «Она тебе это сама сказала? Когда?» Кэрри не думала, что Сара Телли может преднамеренно принести кому-то боль или обидеть. Но ситуации, подобные сложившейся, иногда пробуждают в людях, как-то в них вовлеченных, самое худшее. Например, мать Сары, Рене, смотрит в другую сторону при встрече с Кэрри. Элис передала мне то, что она сказала. Тори содрогнулась и втянула в себя воздух. Сара сказала Элис, что собирается заявить в полиции, будто это сделала я. Тори неотрывно смотрела на мать. «Мама, клянусь!» Если я это и сделала, я не помню. Я там стояла. Мы все спорили, а потом вдруг брендел начала падать. Тори потрясла головой. Я не могу поверить, что сделала что-то такое ужасное. Похоже, все проблемы вели к Элис. Во-первых, ты точно не знаешь, сказала ли это Сара. Может, Элис тебе наврала. Тори потрясла головой так, словно устала от этой борьбы. Вчера они не стали садиться со мной. Они постоянно перешептывались и поглядывали на меня. Может, она и говорит правду. Даже Элис повторяла мне, что я должна сказать правду, будто я знаю, что на самом деле случилось. Клянусь, не знаю. У девочки из глаз опять потоком полились слезы. Кэрри долго прижимала ее к себе. Когда рыдания стихли, Кэрри выпустила дочь из объятий и пообещала. Мы со всем этим разберёмся. Сегодня миссис Лири спрашивала меня про вспышки гнева. Тори покачала головой. «У меня нет таких проблем. У меня были вспышки гнева после того, как папа от нас ушел, Но я с этим справилась». По словам миссис Лири, мои подруги говорили про мои вспышки. «Я едва ли с кем-то разговаривала в школе всю эту неделю. Только с Сарой и Элис. Я не понимаю, что происходит. У меня такое ощущение, что рушится вся моя жизнь». Тори зажмурилась. «Я завалила контрольную по алгебре». «Со мной такого никогда в жизни не было!» Кэрри снова обняла дочь. «Будут и другие контрольные по алгебре. У всех время от времени бывают неудачные дни». По ее венам пульсировал страх. И отчаянно хотелось сказать что-то мудрое, проникновенное и вдохновляющее. Но что Девлин могла сказать нового? Единственное, что Кэрри могла сделать сейчас, это держать дочь в объятиях. Тори высвободилась из ее объятий и сама обхватила себя руками. «Я не знаю, что со мной происходит. Такое ощущение, что все плохо или становится плохо». Чем больше Тори говорила, тем большую обеспокоенность вызывала у Кэри. «Во-первых, прекрати волноваться. Попытайся. Я знаю, что уже говорила тебе это, но повторю снова. Когда происходят такие вещи, все хотят найти виновного» повесить на кого-то. То же самое происходит при расследовании убийств. Никто не хочет, чтобы за преступлением не последовало наказание. Твои друзья в школе пытаются понять, что произошло. Они хотят кого-то обвинить. Такая уж человеческая природа. Независимо от того, что они раньше это обсуждали, переполнявшие эмоции не позволяли девочке здраво взглянуть на ситуацию. Тори моргнула. Поймала взгляд Кэри. Я рада, что у меня есть ты, мама. Не знаю, что бы я без тебя делала. Кэри снова отчаянно прижала ее к себе: Я всегда у тебя буду. Кэри решила, что сейчас самое время сказать то, что она собиралась. Лучше не будет. Она усадила Тори на стул, сама устроилась рядом. У нас с Фалько есть теория. Тори не отпускала взгляд матери и напряженно ждала, словно. У неё не было сил спросить, что же это за теория. «Возможно, в организм тебе и Сари попали какие-то наркотические средства. И это объясняет, почему ваши воспоминания о случившемся с брендел такие туманные». «Наркотические средства?» Тори скорчила гримасу. «Ты имеешь в виду, что Элис что-то принесла из дома?» «Да», — кивнула Кэрри. Тори заметно содрогнулась. «После того, как ты спросила меня, ела ли я что-то или пила у нее дома, я стала об этом думать и решила, что, возможно, нам что-то подмешивали. Раньше со мной никогда такого не было, что я не могу вспомнить, как было дело». «Я знаю», — опять кивнула Кэри. «мы с Фальком хотели бы взять у тебя пару волос на анализ. Отправим его в лабораторию». «В криминалистическую лабораторию?» У Тори округлились глаза. Кэрри покачала головой. У Файка приятель работает в одной частной лаборатории. «Ты не возражаешь?» «Нет», — сказала Тори. «Я хочу знать, что со мной случилось». Она сморгнула вновь выступившие слезы. «Мне нужно это понимать». Кэрри долго прижимала ее к себе. Затем она взяла пластиковый пакет для бутербродов, и подготовила для фарку образцы, которые ему требовались. Кэрри, в конце концов, удалось убедить Тори поесть. Они ели спагетти, и это вызвало дюжину разных воспоминаний. Они даже немного посмеялись вместе. Кэрри не прекращала волноваться. Тени в глазах дочери пугали ее. К тому времени, как настал черёд мороженого, Кэрри решила, что завтра Тори не пойдет в школу, ей нужно отдохнуть. Она должна остаться под наблюдением любящего члена семьи. Ее нужно защитить и помочь оправиться. «Я знаю, что мы это уже обсуждали, и тогда ты не согласилась», — произнесла Кэри, загружая посуду в посудомоечную машину. Тори в эту минуту вытирала стол. Она повернулась и встретилась взглядом с матерью. «Ты о чем? «Я думаю, что завтра тебе следует отдохнуть. Посидишь с Дианой, сходишь в танцевальную студию, съешь пиццу. Побродишь по магазинам, что угодно. Только не в школу. — Хорошо, — кивнула Тори. Кэрри поцеловала ее в лоб. — Мы переживем и это. Тори обняла Кэрри и минуту крепко держалась за нее. А когда она выпустила мать из объятий, то на самом деле улыбнулась. Это была легкая улыбка, но она была. — Я иду в душ, потом сделаю домашку и посмотрю какой-нибудь... Новый сериал «На Прайм». Кэрри похлопал ее пальцем по носу. «Отличный план». После того, как дочь ушла, Кэри протянула руку за телефоном. Ей требовалась поддержка. Ощущение было, будто у нее на груди расселся слон. Фалька ответил после первого гудка. «Поразительно, что ты звонишь». «В каком смысле поразительно?» Кэри запустила посудомоечную машину, Я только что припарковался у тебя на подъездной дорожке. Сразу за мной едет Кросс. Нам нужно кое-что с тобой обсудить. И даже больше, чем он предполагает. Отлично. У меня есть спагетти. Она всегда готовила много. Иду к твоей двери. Кэрри нажала на отбой, пошла к входной двери и отперла ее. Фалько принес упаковку пива из шести банок. Пиво сейчас будет очень кстати. За ним шла Кросс. Выглядела она такой же усталой, как себя чувствовала Кэрри. Когда все трое собрались в кухне, и Кэрри поставила перед гостями тарелки, Фалько перешёл к делу. Кросс нашла спрятанную в доме Тейлор флешку. Она думает, тот тип вломился к Тейлор из-за неё. Кэрри открыла банку с пивом и остановила взгляд на Кросс. И что на ней интересного? «Пока не знаю». Мой парень с ней работает, пытается добраться до файлов. Очевидно, олш Надо предполагать, что это его флешка. Не хотел, чтобы любой мог до них добраться. И он тебя о ней не упоминал, — уточнил Фалько. Кросс покачала головой, сделала большой глоток пива. Нет, только если она так важна, что ее хочет заполучить управление по борьбе с наркотиками, то, вероятно, на ней записана стоящая информация. Управление по борьбе с наркотиками? спросила Кэрри. В дом Тейлор вломился тип, который выполняет поручение моего отца. Я прямо спросила об этом всемогущего Мейсона Кросса у него в кабинете. Он притворился, будто бы понятия не имеет, о чем я говорю. Он врал. Я всегда знаю, когда Мейсон врет. Кэрри ее понимала. Ей не нравился агент Кросс. Она не сомневалась, что он многим не нравится и в данном случае не было необходимости предлагать хакерскую помощь управлению полиции Бирмингема. Кэри знала, что компьютерный гуру Кросс — самый лучший. Ты обратила внимание, что он стоял рядом с миссис Уолш во время пресс-конференции, когда объявляли о награде? Кэри до сих пор не могла понять, почему мать Уолша так выглядела. «Я об этом слышала», — ответила Кросс. «Главный вопрос, а почему он вообще там был?» перед телекамерами. Обычно он старается держаться подальше от СМИ. Еще одна тайна», — отметил Фалько. «Если говорить о тайнах, что вы нашли на складах?» — спросила Кросс. Уолш ни разу не упоминал никакие склады. «На самом деле мы не нашли ничего», — ответил Фалько. «Хотя есть странная связь с делом в школе Тори». Он посмотрел на Кэри. И объяснять, начала она. Рассказала про черный внедорожник «Эскалейт», Хосе и Элис Кортес. Она допила пиво и протянула руку за второй банкой. До того, как Кросс успел что-то прокомментировать, Фалько спросил у Кэри. Что произошло сегодня? Кэри уже задумывалась, сколько времени ее напарнику потребуется, чтобы увидеть, с ней не все в порядке, несмотря на ее попытки сдерживаться. Она не стала ничего скрывать и пересказала все, что услышала от Тори. Ее трясло внутри, к тому времени, как она закончила. Это все неправильно вообще. Тори невиновна. Но кто-то, возможно, Элис Кортес, пытается взвалить вину на нее и заставить дочь чувствовать себя виновной. «А зачем все это, Элис?» — спросила Кросс. «Ей что с этого?» Кэрри рассказал ей про девочек в Волкеровской академии, и про то, что там произошло. Пересказала все, что узнала от Сью Граймс, а затем рассказала про смерть Сью Граймс и про исчезновение ученицы Вайолет Редмонд. «Какое, черт, побери, совпадение!» — медленно произнесла Кросс так, словно думала о чем то другом. «Что еще ты знаешь про эту девчонку-кортес?» Кэрри объяснила, как Торе было некомфортно, когда она ночевала у Элис из-за всех странных элементов какого-то религиозного культа, и рассказала, что Тори не могла вспомнить, что происходило дома у Элис и прямо перед тем, как Майерс свалилась с лестницы. «С этой девочкой что-то не так, и мне нужно выяснить, что именно перед тем, как случится очередной кошмар». «Ты все еще хочешь, чтобы я отвез волосы к моему приятелю?» — уточнил Фалько. «Конечно». Кэрри выдвинула ящик рядом с мойкой, достала пластиковый пакет и передала его Фалько. «Как ты думаешь, сколько времени у него уйдет на анализ?» «От 24 до 48 часов Кари кивнула я конечно надеюсь что мою дочь никак не одурманивали но если это все-таки было сделано то такой факт объяснит многие вещи я могу покопать в этом направлении предложила кросс фалька упоминал что вам нужна помощь у тебя есть фотография этой элис кортес несколько кэрри потянулась за телефоном а потом передала его кросс сейди внимательно изучила каждую фотографию Наконец, постукала пальцем по одной. «Перешли мне вот эту?» Керри отправил ее к Росс приложением к письму. Её дядя работает в одном из складов «Мисс Тейлор». Но это может быть просто совпадением. Я это понимаю. Мне кажется, это что-то большее, когда я думаю о том, что узнала про Элис за последние два дня. А если подумать, какой складской работник ездит на Эскалейде, И отправляет племянницу учиться в самую дорогую школу в штате, заметил Фалько. От ее родителей вполне могло много чего остаться, задумчиво произнесла Кэрри. Она выступала в роли адвоката дьявола к собственной теории. Как я уже сказала, я постараюсь узнать. Посмотрим, что удастся раскопать. Кросс встала. Она казалась необычайно возбужденной и внезапно собралась уходить. Если что-то удастся раскопать на флешке, «Я вам сообщу». Кэрри проводила ее до входной двери. Перед тем, как ее открыть, она сказала Кросс. «Я на самом деле ценю любую помощь в этом деле с моей дочерью. Я чувствую себя беспомощной в сложившейся ситуации». Кросс кивнула. «Я тебя понимаю. Я вскоре снова с тобой свяжусь». Кэрри закрыла за Кросс дверь и решила не принимать на свой счет внезапное желание этой женщины уйти. Кросс явно не относилась к любителям дружеских посиделок. Кэрри вернулась в кухню, где уже убирался Фалько. Она присоединилась к нему и стала мыть большую кастрюлю, в которой готовила пасту и маленькую для соуса. «Я знаю, как тебе трудно». Он вытер руки и отбросил полотенце в сторону. Кэрри тяжело вздохнула. «Теперь я знаю, что в прошлом году чувствовала Диана, когда не могла помочь Амелии». «В этом случае все будет по-другому», — заверил ее Фалько. «Ты не можешь быть в этом уверен», — возразила Кэрри. «Посмотри, что сегодня сделала Сара Телли». «Тори сильнее Сары», — заметил Фалько. «Надеюсь». В дополнение к тому, что Кэрри ощущала себя беспомощной, она еще чувствовала себя виноватой. «Я должна была бы помогать тебе сейчас с расследованием дела Курца». Это слишком сложное дело для одного человека. У меня все под контролем. Сосредоточься на и этой, Кортес. Во всем этом есть нечто большее, чем пререкание подростков. По правде говоря, случившееся мне кажется очень похожим на традиционное убийство. Чёрт побери. Я напарник был прав, и это пугало больше всего.